когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью. Вышел сеятель, сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его, а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит».